«Можно сказать, он пробил брешь в основании Вселенной», — говорила она теперь. «Он — это Бобби Хастингс, и оттуда вывалилось вот такое. Замечательно, правда?» Ноги кинуло, поехали по скользкому кафелю. Он мгновенно проснулся, хорошо еще, что не упал. Он зажмурился, мыло попало в глаза, и глаза защипало. Пока он спал и видел сон, шампунь стек на лицо густыми белыми ручьями. Он набрал воду в ладони и плеснул на лицо, а когда набирал воду снова, вдруг услышал какой-то звук, какой-то сбивчивое тарахтение. Не будь идиотом, сказал он себе, здесь только шум воды в душе, и больше ты ничего не слышишь. Тебе просто кажется, или нет? Кинул, протянул руку и выключил воду. Он по-прежнему слышал это непонятное тарахтение, глухое и мощное. И звук доносился откуда-то с улицы. Кинул вылез из душа и прошел, даже не вытеревшись, к себе в спальню на втором этаже. Он так и не смыл шампунь с волос, и впечатление было такое, что он стал седым, пока дремал в душе, как будто сон про Джуди Diamond заставил его посидеть. И зачем я вообще останавливался на этой проклятой распродаже, спросил он себя. Но ответа на этот вопрос он не знал, и, наверное, не знал никто. Когда кинул встал у окна, что выходило на подъездную дорожку к дому, на ту самую дорожку, которая лунными летними ночами искрилась, как призрачные пейзажи из поэзии Альфреда Нойса, звук снаружи стал громче. Он вдруг поймал себя на том, что думает о своей бывшей жене Сале, с которой познакомился в 1978 году на международной встрече писателей и читателей фэнтези, а который которая теперь живет в автоприцепе и выпускает два ежемесячных журнала «Гости с того света» и «Пришельцы». Пока Кинл смотрел на дорогу, эти названия наложились у него в сознании, как двойная картинка в стереоскопе. Ему явился пришелец, который был явно гостем с того света. Гранд Амс картины стоял перед домом. Из двух хромированных выхлопных труб вырывались клубы белого дыма и медленно растворялись в воздухе. Надпись на багажнике, выполненная старинным готическим шрифтом, ясно читалась при свете луны. Дверца с водительской стороны была открыта. Но это еще не все. Судя по свету, льющемуся на ступени крыльца, передняя дверь в доме кинула, была открыта тоже. Забыл запереть ее на замок, подумал кинул, вытирая с лба мыльную пену, вдруг онемевший и потерявший всякую чувствительность рукой забыл поставить на сигнализацию. Хотя вряд ли бы это спасло. Для этого парня не существует замков и сигнализаций. Что ж, может быть, кинул и удалось направить его прочь от тетушки Труди, и это было уже кое-что, но сейчас эта мысль не принесла ему облегчения. «Гости с того света». Глухое тарахтение мощного двигателя — в 442 лошадиные силы, не меньше, с баком на 4 барреля, усиленные клапанами и прямой инжекцией. Тиннелл, голый и мокрый, с головой в мыльной пене, медленно развернулся, не чувствуя под собой ног, и увидел картину. Именно там, где и думал увидеть, на стене над кроватью. Гранд-Ам стоял на подъездной дорожке у его дома, Дверца с водительской стороны была открыта, а из хромированных выхлопных труб валил дым. Под этим углом Кинолу была видна дверь его дома, открытая нараспашку, и длинная тень человека на полу прихожей. Гости с того света. Гости с того света и пришельцы. Теперь Киннел слышал шаги. Тяжелые шаги вверх по лестнице. Он знал, что блондинистый парень носит мотоциклетные сапоги. Ему не надо было этого видеть. Люди, которые делают на руках татуировки лучше смерть, чем бесчестье, носят только мотоциклетные сапоги и курят только кэмэлл без фильтра. Подобные вещи, они как закон, обязательны к исполнению. Да, и еще нож. У него обязательно есть с собой нож, большой и острый. Что-то вроде мачете подходящую штуку для того, чтобы снести человеку голову одним размашистым ударом, и он, наверняка, сейчас улыбается, обнажая свои заточенные людоедские зубы, кинул все это, знал. Не зря же он сам навыдумывал столько ужасов. У него было богатое и живое воображение. Нет, прошептал, кинул. Вдруг осознав, что он совершенно голый, только теперь до него дошло, что его бьет озноб. Нет, пожалуйста, уходи. Но шаги приближались. Конечно, они приближались. Такому парню, как этот, с картины, нельзя просто сказать «уходи», потому что он все равно не уйдет, потому что по законам жанра истории так не кончаются. Киннелл слышал, что белобрысый уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рев незаглушенного двигателя Грандама. Парень шел по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по натертому паркету. Кинуло, как будто парализовало. Неимоверным усилием воли он скинул с себя оцепенение и бросился к двери, чтобы запереть ее, пока эта тварь не вошла. Но он поскользнулся на лужице мыльной воды и на этот раз не устоял на ногах. Он упал на спину и увидел, как распахнулась дверь. Увидел тяжелые мотоциклетные сапоги. Парень с картины неторопливо направился туда, где лежал Киннелл, голый и мокрый, с головой в мыльной пене. А на стене над кроватью висела картина, и на картине дорожный ужас стоял припаркованным у его дома, и дверца с водительской стороны была открыта, и все переднее сиденье автомобиля было залито кровью. «Кажется, мне придется выйти на улицу», — подумал Киннелл, и закрыл глаза.